Когда специально для исследования фигурки была сформирована группа учёных-авторитетов в области авиаконструирования. Вердикт комиссии воздал должное гению древних конструкторов. Модель имеет точные пропорции планера с прекрасными аэродинамическими качествами. Планер, построенный по ней, сможет долго оставаться в воздухе, используя широкий диапазон скоростей и отличную грузоподъёмность. Большую дальность полета обеспечит ему даже слабый двигатель. Конструкция крыла применена такая же, как у современного сверхзвукового конкорда. А вот описание самолета президента, если так можно выразиться. Царь Ряма, герой индийского эпоса Рамаяма, был рожден для того, чтобы победить царя злых демонов гиганта Равану. В своих дипломатических поездах между государственными делами и битвами с врагами он пользуется интересной небесной колесницей. Если бы древний автор употребил не слово "читание небесной колесницы", а точное название летательного аппарата, то нам его потомкам оно мало что говорило бы, так же как археологам будущего термин "Boeing 747". Поэтому повествователь называет его так: "Заботьтесь о том, чтобы мыуразумели главное: движется да ещё и летает". Колесница рамы была большая и красиво раскрашенная, имела два этажа, много комнат и окон. Когда она поднималась в воздух, грохот заполнял все четыре стороны горизонта в кавычках. Это хорошо поймут те, кто сейчас живут рядом с аэродромами. В полете она издавала монотонный звук, светилась, как огонь в летнюю ночь, как комета в небе, пламенела, как красный огонь. В движении ее приводила крылатая молния. Интересно сравнивать эти описания с современной действительностью, но еще интереснее представить царя Раму, пролетающую на этом самолете над древними городами и тропическими лесами. Это будет в духе современных фантастических рассказов в жанре фэнтези. Жрецы, маги, крылатые колесницы. Блес золоченых пагод, украшенных филигранной резьбой. Священная рыба, лениво двигающаяся в храмах-бассейнах и железной машины. В грохоте и сверкании огня, разрезающей голубой небосвод. Сказка, бывшей когда-то реальностью. Реальностью на протяжении тысяч лет. Реальность эта включала в себя еще нечто. Знакомые детали дают нам понять другое достижение атлантов. В рукописных преданиях древней Индии герои взлетают на небесных колесницах и поднимаются выше царства ветров. Очевидно, туда где нет воздуха, за пределы атмосферы. Говорится, что жители земли так могут подниматься в обители небожителей, а небесные жители спускаться на землю. И ещё пределы, куда летают земляне на своих летательных аппаратах, различались на солнечную область и звёздные области не больше, не меньше Солнечная система и звездные миры. Как писал 5000 лет назад индийский ученый Чарака, «Наша Земля, подобно всем светящимся небесным телам, которые нас окружает, есть только один атом огромного целого». Вселенная беспредельна, и все миры вне населены живыми существами. Эта обитаемость космоса – одна из аксиом древних преданий, а они – отголосок совершенной науки ушедших в небытие великих цивилизаций. Что нового мы открыли или изобрели? Невероятно, но даже такие достижения и знания не спасли когда-то человека от природного бедствия. Хотя, если подумать, наши технические достижения тоже не прибавили нам силы перед лицом естественных геологических сдвигов. На каждой совершенной Титаник может найтись свой пропахший рыбой и водорослями айсберг, и никакой космический корабль не спасет от наводнения цивилизацию, его создавшую. Технический прогресс не направлен на спасение миллионов или помощь миллионам, потому что главный его двигатель и неиссякаемый источник война. Большинство технических достижений цивилизации это прямые или побочные детище военных разработок. Ради войны и для войны единственное время и условия, при котором правители не жалеют средств, созданных трудом миллионов, на научные исследования и разработки. Усовершенствование нашего быта поэтому всегда, как и во времена Атлантиды, были и являются жалкой пародией на фантастическое совершенство средств человекоубийства.